Советы для самостоятельной работы Хотя с партнером работать легче, вам стоит научиться проводить ВСС-сессии самостоятельно, так как партнер или терапевт не всегда доступен. Это позволит вам проводить сессии спонтанно, в любой момент, когда вы замечаете важное начало тропы. И кроме того, успешное самостоятельное исцеление придает уверенности в себе. Однако работа над собой в одиночку требует большего присутствия в пространстве «я» для лучшей сосредоточенности и эффективного управления работой. Больше некому указать на то, что вы потеряли нить вашей работы или распознать, что вы вошли в слияние с частью. Поэтому я советую вам учиться терапии ВСС, работая, если есть такая возможность, с партнером. А когда вы освоитесь, то можете начать самостоятельную практику. Работая в одиночку, довольно проблематично удержать концентрацию. Без присутствия человека, наблюдающего за работой, легко отключиться и сбиться с маршрута. Вот несколько рекомендаций, позволяющих справиться с этой проблемой. Перед началом сессии проясните для себя, на какой части или начале тропы вы хотели бы сосредоточиться и запишите это. Если в какой-то момент вы захотите поменять целевую часть, то сделайте еще одну краткую запись. Это укрепит ваше мысленное намерение. Возможно, будет проще проводить работу вслух, словно вы с кем-то ведете диалог. Это напоминает работу с партнером и помогает вам держать цель в фокусе. Вы даже можете пойти дальше и записать свои сессии на пленку. Это поможет вам сохранить концентрацию. Кроме того, можно извлечь урок из повторного прослушивания записей. Магнитофон играет роль наблюдателя, а тот факт, что ваши сессии записываются для потомков, поможет вам сохранить бдительность. Еще один вариант заключается в письменном проведении сессии. Записывайте каждый этап вашей сессии или вносите его в компьютер. Это вынудит вас сохранять концентрацию и даст вам полную стенограмму ваших диалогов с каждой частью. Возможный минус этого способа в том, что письмо может осложнить практическое внутреннее путешествие, так как, открывая глаза и видя записи, вы тем самым отрываетесь от своего опыта. Еще одна большая сложность в самостоятельной работе состоит в том, что вы должны быть и исследователем, и помогающим наблюдателем. В СС это сделать проще, чем в других формах терапии, поскольку в сессии проводятся из пространства «я». Чтобы вас направлять, я не только должно быть любопытным и сострадательным целителем ваших частей, но и должно отслеживать ваше местоположение на маршруте процесса ВСС и определять, что произойдет дальше. Используйте конспект, чтобы оставаться созвучным процессу и своему месту в нем. Пройдя шаг, ненадолго откройте глаза и посмотрите по конспекту, что делать дальше. Это поможет вам облегчить введение собственных сессий и не терять концентрацию, работая в одиночку. Еще одним способом организовать управление своей сессией может быть наличие части терапевта, которая облегчает ваш процесс терапии. Это здоровая часть, которая следит за всеми этапами процесса, проверяет на слияние, высматривает названные части, отслеживает нить вашей работы и выполняет другие задачи фасилитатора. В идеале вы должны устанавливать связь с частью терапевтом, когда необходимо руководство, и затем возвращаться в состояние «я» для настоящей терапии.